Глава номер 20. Неожиданное нападение кораблей-призраков стало неприятным сюрпризом для эскадры фортанов. Но благодаря отличной боевой подготовке фортанам удалось выйти из боя, хотя и изрядно потрепанными, но все же не утратившими боевой дух и способность отвечать ударом на удар. Выйдя из гиперспейса и отойдя от портала на предписанное договором расстояние, корабли-фортанов тут же перестроились в боевой порядок. То, что в бортах некоторых из них имелись пробоины, прикрытые свежими заплатами, а то и просто временными пластырями, не особо бросалось в глаза. К тому же в бою в нормальном пространстве, где в основном защитой корабля становился силовой щит, дыры в бортах не имели большого значения. Несколько странным могли показаться разве что только маневры Охотника-12 тащившего за собой здоровенный ком белесой субстанции, плюющейся плазмой. Впрочем, при некоторой доле воображения, таинственный объект можно было принять за некое секретное супероружие, что-нибудь вроде старого доброго разрушителя планет, запрещенного полтора столетия назад пангалактической конвенцией о гуманном ведении межпланетных войн. Если смотреть со стороны, то именно так оно и выглядело. Чего ради еще фортаны приволокли бы с собой эту штуковину. Одним словом, фортаны были готовы к бою, хотя, как было известно всем старшим офицерам эскадры, демонстративная готовность к бою была всего лишь частью блестящей стратегеммы, разработанной командованием во главе с главой ОСБФ Офаром. Однако для того, чтобы стратегемма сработала, не хватало одной из ее важных составляющих, а именно противника. Никаких-то там неизвестно откуда взявшихся врагов, напавших на фортанов в гиперспейсе, а обычного, можно даже сказать традиционного противника, имеющего хорошую привычку готовить и, если потребуется, вести боевые действия в нормальном пространстве. Конкретно речь шла о Сайтонах, которые по расчетам фортанского командования должны были дружной гикающей толпой кинуться защищать свои законные владения, на которые фортаны собирались наложить свою хищную лапу. Разумеется, сайтаны не были обязаны встречать фортанов возле портала. В конце концов, это ведь была незапланированная встреча. Но их не было и вдалеке. Их вообще нигде не было видно. «Так где же сайтаны?» — повторил свой вопрос Офар. «Вообще-то это была ваша стратагема. Фортуан командующий, деликатно напомнил капитан Уней. Согласен, наклонил голову Офар. Моя. И в соответствии с ней Сайтаны, получив информацию о перемещении нашего флота в направлении системы Гордон 3, должны были попытаться взять под свой контроль планету 3.2.5. Командующий произнес это с таким тоном, как будто подозревал кого-то из присутствующих на мостике в том что он выдал план командования Сайтоном и тем самым сломал блестящую стратагему. Более того, командующий знал, ну или по крайней мере предполагал, что знает имя злоумышленника. Тишина, повисшая на мостике, казалась настолько зловещей, что Алексей почувствовал острую потребность разрушить ее. «Может быть, они и попытались?» — произнес он негромко. «Совсем негромко» только чтобы услышать звук собственного голоса. Но услышал его не только он один. «Кто?» — посмотрел на него Офар. «Сайтаны». «Что?» «Попытались». Офар недовольно поморщился. «Вы можете выражаться понятнее, Фартуан Бузин?» «Если хотите получить ясные ответы, Фартуан командующий, задавайте конкретные вопросы». С обидой в голосе произнес Алексей. А то все эти ваши кто, да что, лично меня лишь с толку сбивают. Командующий плотно сжал зубы и, возможно, даже скрипнул ими. «Что вы только что сказали, господин Бузин?» и я сказал, что если вы хотите получать ясные ответы, не это раньше. И я не помню». Алексей растерянно пожал плечами. «Честное слово, не помню». «Вы сказали, может быть, они и попытались» скрепя сердцем, напомнил командующий Офар. «Точно!» — улыбнувшись, щелкнул пальцами Алексей. «Было такое! О ком шла речь? О Сайтонах, разумеется! Вы же сами сказали, что они должны были попытаться!» «Я знаю, что я говорил!» «Что вы имели в виду, сказав? Может быть, они уже и попытались!» «Я имею в виду, что Сайтоны в полном соответствии с вашей стратагемой, Фортуан командующий, Могли бы уже попытаться взять под свой контроль планету 3.2.5. «Дальше», – медленно произнес Офар. «Ну, я не знаю», – честно признался Алексей. «После того, как у них это не получилось, они, скорее всего, улетели назад, дабы не позориться прилюдно. Лично я на их месте так бы и поступил». Офар подозрительно прищурился, причем обоими глазами. И почему же у Сайтонов не получилось взять под свой контроль 325? Вы хотите, чтобы я дал волю фантазии? Я хочу получить ответ на свой вопрос. Ответ, я не знаю, вас должно быть не устроит. Офар сложил губы столь причудливым образом, что стало понятно. Алексей угадал: Мне только кажется, или же вы меня действительно в чем-то подозреваете? Фортуан командующий. И я пытаюсь понять,. Откуда вам известно то, о чем вы говорите? Сначала вы с удивительной точностью предсказываете тактику кораблей-призраков. При том, что никто из нас не имеет понятия о том, откуда они появились, что они собой представляют, кто ими управляет. Теперь вы заявляете, что вам понятна тактика Сайтонов. Я этого не говорил. Вы дали это понять. Кому? Мне. Всем присутствующим. Алексей бросил взгляд на Накуара. «Я так не считаю», — мотнул головой Энсин. «Хорошо. Будем считать, что это только мое личное мнение. Но этого уже достаточно». «Фортуан, командующий», — поднял руку вахтенный офицер связи. «Не перебивайте меня», — повысил голос Офар. «Срочный вызов. Фортуан, командующий. Это сайтаны! «Что?» «Ну вот опять», — Алексей удрученно покачал головой. Какой ответ он рассчитывает получить, задавая подобные вопросы? «И ты хочешь встречаться с его дочерью?» Тихо спросил Накуар. Подумав секунду, Алексей кивнул. «Теперь, пожалуй, что да. Хотя бы из чувства противоречия». «В каком смысле?» «Честно говоря, и сам не знаю. Но чувство такое у меня имеется». «Сайтаны, фортуан командующий!» Повторил офицер связи. «Какие еще к Бобику сайтыны? Медленно угрожающий процедил сквозь зубы Офар. Командующий, объединенный крутой группировкой Круг-5. Генерал Хром-Ветер. На секунду все присутствующим показалось, что командующий лишился дара речи. А может быть и того хуже. Но Офару удалось быстро взять себя в руки. Он был бойцом и умел держать удар. На экран решительно взмахнул рукой Траум Ин-Офар. Он хотел, чтобы все слышали его разговор с генералом Ветром. Он бы даже и был не прочь, чтобы его транслировали на весь корабль, а может быть и на все корабли эскадры, хотя, наверное, это был бы уже перебор. Оттолкнув коммуникационный столик, командующий вышел к обзорной стене. — Ну, что скажете, фортуан капитан? Бодро обратился он к Кунею. Тут он несколько перестарался. Бодрость его была откровенно показная. Присутствующие оценили ее максимум на 3 с плюсом. Причем самую высокую оценку командующему поставил робот-уборщик, похожий на красную полусферу с усиками-сенсорами. В общем-то, ему не полагалось покидать свою ячейку без команды. Обычно он сидел там, подзаряжался по беспроводному устройству и думал. А имеют ли право люди держать его здесь помимо его собственной воли? Уборщик был абсолютно уверен в том, что если бы ему позволили пройти тест Тьюринга, у него бы с ним не возникло бы никаких проблем. Во всяком случае, электровенику еще ни разу не удалось отличить его от корабельного кота Рубби. Если только кот не принимался скрести когтями дверцу ячейки, куда загонял его робот-уборщик для проведения теста. Во время тряски дверца ячейки, в которой находился робот-уборщик, случайно открылась. Затворник оказался на свободе. И сейчас он с огромным интересом наблюдал за тем, что происходит на мостике. Почти по каждому из вопросов, которые обсуждали собравшиеся здесь люди, у него имелось собственное мнение. Однако, как и всякое разумное существо на его месте, робот-уборщик предпочитал держать свое мнение при себе, резонно опасаясь, что рискне он высказать его, тут же будет выдворен в свою ячейку. А там тоска непроглядная. Ответ капитана на вопрос командующего мог бы послужить косвенным подтверждением того, что робот-уборщик вполне вероятно смог бы пройти тест Тьюринга. «Пока мне нечего сказать», — ответил капитан Уней. И передвинул поближе к командующему экран, на который офицер связи перевел вызов. Экран озарился яркой вспышкой, заставившей Офара прикрыть глаза ладонью и невольно отшатнуться назад. С другой стороны экрана раздался раскатистый смех, и на экране появилось лицо Сайтона. Если кто-то хоть раз видел Сайтона, он никогда не спутает его ни с одним другим обитателем галактики Млечный Путь. Сайтоны являлись потомками землян, следовательно, также были гуманоидами. Но примерно пять столетий тому назад, назад какой-то неорелигиозный фанатик, здорово задорив головы обитателей четырех дальних колоний, сумел убедить их в том, что путь к спасению лежит через модификацию собственного тела, причем самым примитивным способом, при помощи механических протезов, имплантов, искусственных органов, мышечных усилителей и вживления расширителей памяти». Сайтены послали к черту Метрополию, заявили о независимости и принялись кромсать и резать собственные тела, вставляя в них все то, что обычно используется хирургами для спасения жизни и помощи людям, потерявшим свои собственные конечности и органы. Причем, как правило, все эти штуковины, от которых были без ума сайтены, использовались как временные заменители – До тех пор, пока из собственных клеток пациента не будут выращены здоровые биоинженерные органы и части тела. Самое смешное, что проповедник, сбивший с толку будущих сайтонов, даже не сам придумал идиотскую теорию спасения через модификацию тел. Он подцепил ее в пятом секторе на планете безумных рапсов. А безумные рапсы, если кто не знает, это растения, претендующие на то, чтобы быть признанными разумной расой. Большинство специалистов, работавших с безумными рапсами, сходятся во мнении, что разума в этих растениях нет никакого. Однако они имеют примитивное подобие нервной системы, через корневую систему, связывающую безумных рапсов в нечто похожее на гештальт-организм. Что, в свою очередь, наделяет их способностью не просто имитировать речь других разумных существ, но и создавать из однажды услышанных слов своеобразные миксы, позволяющие им как бы вступать в диалог с другими разумными существами. Однако еще ни одному безумному рапсу ни разу не удалось пройти тест Тьюринга. Хотя сами безумные рапсы утверждают, что только потому, что им самим нафиг это не нужно, и они и так знают, что разумны, а доказывать это другим считают недостойным разумных существ. Как бы там ни было, безумные рапсы по сей день не признаны пангалактическим сообществом разумными существами. И перемещение безумных рапсов на другие планеты категорически запрещено. Потому что своей безумной болтовней безумные рабсы способны кого угодно свести с ума. Даже среди работавших с ними специалистов, имевших соответствующую подготовку и опыт, бывали случаи помешательства. Как выяснили ученые, не успевшие сойти с ума, безумные рапсы больше всего любят религиозные тексты, поскольку вариантом перемещения слов внутри них не с числа. По этой самой причине безумные рапсы пользуются огромной популярностью среди представителей различных религиозных сект и общин. А небольшая секта, гордо минувшая себя Вселенской церкви Ваванов, созданная бывшим работникам спецслужб, вышедшими в тираж и попавшим под люстрации, так и вовсе развернула активную, хотя и совершенно бессмысленную борьбу за признание безумных рабсов разумными существами. И продолжалась эта их борьба до тех пор, пока церковь не была официально закрыта, после того, как в гуманитарном грузе, который ваваны собирались передать безумным рабсам, не были обнаружены высокоточные ракеты дальнего действия. Зачем безумным рапсам могли понадобиться эти ракеты, понять было совершенно невозможно. Однако случай сей послужил замечательным поводом для того, чтобы раз и навсегда избавиться от ваванов, которые, честно говоря, уже всех достали. Да, но речь-то сейчас не о ваванах и не о безумных рапсах, а о сайтонах. У появившегося на экране сайтона искусственная кожа на лице имела синеватый оттенок, а по фактуре напоминала старый затасканный сапог. Разумеется, генерал мог позволить себе синтетическую кожу, неотличимую от настоящей ни на цвет, ни на ощупь, ни даже на запах. Но сайтаны считали, что такая кожа – отличительный знак слабака и неудачника. Ни один нормальный сайтон не станет думать о качестве кожи на лице, когда есть возможность усилить бицепсы, трицепсы или мышцы на ягодицах. А такая возможность ведь всегда имеется. Нос у генерала был расплющен, а ноздри прикрыты сложной системой фильтров, которые трепетали будто крылья крылье бабочек при каждом его вдохе и выдохе. На лбу прямо над переносицей зияло прореха, сквозь которую тускло поблескивала титановая пластина. Это у сайтонов считалось особым шиком. В правый глаз был вправлен монокль, в золотой оправе и на золотой цепочке. Тому, кто знал Сайтонов, нетрудно было догадаться, что монокль скрывал какую-то сложную оптическую систему, вставленную в глазницу. Другой глаз генерала был похож на красный светодиод, который то загорался ярче, то мерк в зависимости от эмоционального состояния Сайтена. На голове у генерала был шлем с гребнем, высоким навершим и золотым двухглавым драконом на лобовой части. На плечах сверкали золотом широкие эпалеты. Золото давно уже перестало быть всеобщим денежным эквивалентом. На молодых кипящих планетах расплавленное золото можно было ковшом черпать. Да только кому нужен был этот мягкий металл? Он использовался разве что только для дешевой декоративной отделки. Однако Сайтоны испытывали какое-то совершенно необъяснимое, противоестественное влечение к золоту. Командующий Офар. Сайтон помахал горящим бенгальским огнем, который он держал в руке, и, улыбнувшись, продемонстрировал полный набор золотых и платиновых зубов. «Генерал Ветер», — сухо отозвался командующий. «Никак не ожидал встретить тебя здесь, Офар, но тем не менее рад». Робот-уборщик поставил Сайтону твердую четверку за артистизм. Чем обязан командующий? — Ну, если вы уже здесь, генерал Ветер, то, полагаю, вам известно о цели моего визита. Криво усмехнулся Офар. — Ни сном, ни духом! Раскинул руки в сторону Сайтон. — Четыре с плюсом. Поставил ему оценку, внимательно наблюдавший за всем происходящим робот-уборщик. Командующий Офар был не в форме. Командующий Афар чувствовал себя не в своей тарелке, он не планировал лично вести переговоры с Сайтонами, а тем не менее ему приходилось этим заниматься. Начав диалог, он не мог оборвать его на полусловие. Даже если бы сейчас Афар, стоя перед экраном, пустил себе пулю в лоб, это было бы расценено генералом Ветром как глубочайшее оскорбление, нанесенное ему лично и всей расе Сайтона в купе. Да и тянуть паузу до бесконечности тоже было нельзя. Это не оскорбляло Сайтона, а веселило его. Сайтоны ценили тех, кто не лез за словом в карман. Тех же, у кого язык был не столь хорошо подвешен, они считали недотёпами. Командующий Офар не нашел ничего лучше, как спросить. «Где вы сейчас находитесь, генерал?» Он снова допустил ошибку. Это понял даже робот-уборщик. Сайтен отозвался мгновенно. «А как ты думаешь, командующий?» В том, что он обращался к командующему на «ты», не было ничего оскорбительного. Сайтены всегда и ко всем обращались исключительно на «ты». Такова уж была особенность их грамматики, а вот ответ вопросом на вопрос был, мягко говоря, не тактичен да к тому же еще и провоцировал на дальнейшую эскалацию грубости, что в данной ситуации являлось совершенно неприемлемым. «Я полагаю, вы сейчас находитесь в своей штаб-квартире», заявил командующий Офар, и дабы упрочить свою позицию, добавил. «Там, где мы сейчас находимся, нет ни одного сайтанского корабля». Услышав такое заявление, робот-уборщик пришел в ужас. Ему сразу же вспомнилось высказывание из знаменитой книги «Постоянств» «Бессмертного императора Ху», текст который он как-то обнаружил на оброненной одним из вахтенных офицеров карте памяти. «Если ты не видишь чего-то, то это вовсе не означает, что этого вообще не существует. Командующий, должно быть, не читал книгу «Постоянств», и это было очень-очень плохо. Так решил робот-уборщик. «Мне нравится ход твоих мыслей, командующий», — хохотнул генерал Ветер, — «но, к сожалению, ты не прав. Кстати, это только такая форма речи. На самом деле, я ни о чем не жалею». «Я понимаю», — сухо ответил Офар. «Славненько». Генерал поднял левую руку и, как ножницами, пощелкал двумя металлическими пальцами с позолоченными заклепками в суставах, указательным и средним. «Значит, теперь моя очередь задавать вопрос». Но я еще не получил ответ на свой. Левый глаз генерала вспыхнул, как раскаленный уголь, на который дунул ветер. Он наклонил голову, вынул из правого глаза монокль и принялся демонстративно медленно протирать его тонким батистовым платком. «Ты знаешь, командующий?» Так же медленно произнес он. «Мне сейчас достаточно только взмахнуть этим платком, чтобы накрыть твои корабли прицельным огнем. Вы ведь даже щиты не выставили. Так ведь, командующий?» Офар бросил вопросительный взгляд на капитана. Унней пододвинул к нему экран внешнего обзора, на котором, как и прежде, не было ни одного вражеского корабля. «Вы блефуете, генерал?» — криво усмехнулся Офар. Сайтон резко вскинул голову. В его правую глазницу была встроена миниатюрная турель с тремя сменными объективами. Смотрелось это, надо сказать, несколько жутковато, особенно в сочетании со вторым, красным глазом. Создавалось впечатление, что генерал Ветер способен заглянуть в самую душу своему собеседнику. Сайтон, видимо, об этом знал, а поэтому и не торопился возвращать монокль на место. «Есть желание сделать ставку, командующий?» Генерал высоко вскинул правую бровь, прижал монокль к переносице и зафиксировал его мышцами брови и щеки. «Хотя о чем я спрашиваю? Ты ведь не сможешь расплатиться?» Сайтен посмотрел на платок, зажатый между пальцев, и сунул в карман генеральского френча так, чтобы оставался виден белый уголок с вышитым синим шелком номером части. «Хочешь совет, командующий?» «Это вопрос?» С трудом выдавил из себя Офар. «Нет», — махнул двумя пальцами генерал Ветер, расценивая это как дружеское предложение. Пауза, во время которой командующий через корабельный Биюл вышел на связь с капитаном. «Где их корабли?» «Понятия не имею». «Их здесь нет?» «Мы не можем их обнаружить». «Так значит, их нет». «Фортуан, командующий». Существует множество способов спрятать корабли от противника, особенно если ты знаешь, откуда именно он появится. Например, взгляните на третий экран, фортуан командующий, слева от вас. Не так откровенно. Видите? Это наше местоположение в системе Гордон-3. Кажется, что вся система перед нами как на ладони. Но представьте, что мы прожектор, освещающий систему Гордон-3. Как бы мы ни старались, за каждой планетой остается неосвещенный участок пространства. Это так называемая «теневая зона». Не изменив своего местоположения в пространстве, мы не можем видеть, что там происходит. Хотите сказать, Сайтоны спрятали свой флот за планету? Не исключают такой возможности. Но в таком случае они не сумеют быстро перестроиться, чтобы нанести по нам удар. Зато если мы первыми начнем движение... Они смогут расстреливать нас из зоны тени, сами при этом находясь в недосягаемости. Ну хорошо. А если задействовать орбитальный подъемник, обслуживающий харвестеры на 325? Связи с подъемником нет. Если сайты оказались здесь значительно раньше нас, они первым делом взяли под контроль станцию. Командующий! Помахал двумя пальцами генерал ветер. «Ты про меня не забыл?» «Не знаю и не собираюсь гадать, что ты там обсуждаешь со своим капитаном. Но дабы облегчить вам задачу, скажу только одно слово». Генерал поднял вверх указательный палец. Блеснула золотом склепка на суставе. «Улуру!»